Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надобно, старчи?» Ей с поклоном старик отвечает, «Смилуйся, государня рыбка, Разбронила меня моя старуха, Не дает старику мне покою, Надобно ей новая корыта, Наша-то совсем раскололось Отвечает золотая рыбка, «Не печалься, ступай себе с Богом, Будет вам новая корыта!»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 На конюшни служить его послала. Вот неделя другая проходит. Еще пуще старуха вздурилась. Опять крытки старика посылает. Воротись, поклонись рыбке. Не хочу быть столбовой дворянкой, А хочу быть вольную царицей. Испугался старик, взмолился. Что ты, баба, белины объелась? Не ступить, не мовить не умеешь, Насмешишь ты целое царство. Осердилась пуще старуха.